Глава 25. Акулы. Небольшой спор по поводу большого негодяя. Какие еще опасности впереди? Светлый луч на мрачном фоне окружающего. Тоска ожидания. Бравый капитан. Парник наклонился к борту китоловки и стал смотреть на волны. «Ах, ах, черт возьми!» — воскликнул он. «В самом деле акулы! И какое множество! Целый полк! И какой величины!» «Я таких и не видывал никогда! Впрочем, этот неприятель не слишком опасен при нашей шлюпке!» «Другое дело, если бы это была простая лодка!» Как бы в подтверждение последних его слов, несчастный гроляр вдруг вскрикнул не своим голосом и бросился из своей лодки на борт киталовки, Ланжалев вскочил со своего места и помог ему перебраться на их судно. Причиной тревоги была одна из акул, которая, почуяв добычу, вздумала прыгнуть в лодку, но плохо рассчитала свой прыжок и перелетела через лодку на другую сторону грота, чуть-чуть только задев мокрым телом бедного полицейского. Ливан тоже устремился за ним на китоловку, выйдя из оцепенения при виде страшной опасности, грозившей им обоим. Но Саранга загородил ему дорогу. «Ни шагу дальше!» — крикнул ему грозно Малаец. «Оставайся на своем месте, или я брошу тебя сейчас же за борт лодки!» Несчастный искатель власти Кванга, превратившийся теперь в самое жалкое существо, убедившись, что все надежды его погибли, начал было умолять Малайца пощадить его. Но тот был непреклонен, грозя немедленно разделаться с ним. Тогда вмешался парник. «Я один здесь командую», — сказал он Малайцу. «И никто не имеет права препятствовать кому бы то ни было искать безопасности на борту моего судна». «В таком случае я возвращаюсь на свое судно», — заявил Саранга. «Ты не сделаешь такой безумной вещи. А зачем вы становитесь между мной и этим человеком? Он принадлежит теперь мне по праву мести». Послушай, Саранга, ты ошибаешься. Мы все тут уверены, что этот Леванг большой негодяй и тысячу раз заслужил свое наказание. Но наши нравы и обычаи запрещают нам быть свидетелями такой жестокой расправы с человеком, хотя бы и тяжко виновным. Не беспокойся, он от тебя никуда не уйдет, и ты свершишь над ним свое правосудие, только не теперь, а в более спокойное время. Значит, этот человек принадлежит мне? Да, или скорее твоей справедливости, так как ты без сомнения не захочешь наказывать невиновного. О, на этот счет вы можете быть спокойны. Надеюсь также, что никто не покусится отнять его у меня. Мы напротив станем даже помогать тебе, караулить его. Хорошо, я остаюсь здесь, решил Саранга и надеюсь, что вы сдержите ваше слово. Разумеется. Но поговорим о нашем положении. Если только одни акулы грозят нам... Нет, господин парник, перебил Малаец речь парника, есть еще другая опасность, о которой вы и не думаете, конечно. Когда мы вынуждены будем войти в озеро, то буквально по акулам, а не по воде, должны будем пробираться там. «С незапамятных времен жители острова Йена прикармливают их, бросая в озеро остатки всевозможной пищи, например, целых свиней и даже быков, и акулы тысячами стремятся через гроты в озеро из моря, чуя добычу. И так довольно будет какой-нибудь из этих тварей случайно прыгнуть к нам на палубу, и мы погибли». «Ведь один удар хвоста этого чудовища убивает наповал человека!» «Мы будем осторожно пробираться между ними!» «Никакая осторожность не поможет тут, как и все ваше оружие, поверьте мне!» «Затем нам грозит еще одна опасность!» И Саранга побледнел при одном воспоминании о чем-то ужасном, изведанном им когда-то. «Какая же?» — спросил парник. Дело, как я замечаю, не шуточное, если и ты даже пасуешь перед ним. И есть чего страшиться, господин командир. Представьте себе, что на острове Йене содержится порядочное число чудовищной величины кайманов, посвященных богам. И вот их в последнюю ночь, которая предшествует полнолунию, пускают в озеро на акул. «Зная это, мой господин выбрал как раз это самое время, рассчитывая на то, что если бы Ливанг и его спутник каким-нибудь чудом уцелели от акул, то кайманы совершили бы правосудие над ними». «Это ужасно!» – воскликнули в один голос парник, Ланжале и Данео, а несчастные Ливанг и Граляр глухо застонали от ужаса. И когда эти кайманы, продолжал Малаец, которых перед тем нарочно морят голодом, увидят проход в озеро из своего бассейна свободным, они с невообразимой яростью устремятся на добычу, сокрушая все на своем пути. Акулы, понятно, не уступают им себя дешево. И вот начинается страшная схватка между ними, в которую не приведи судьба нам попасть. «Хуже ничего не может быть!» «Это ужасно!» — опять воскликнули парник и его товарищи. «Единственная наша надежда на то, что сегодня, может быть, Кайманов еще не пустят в озеро». «А нет ли какой-нибудь возможности остаться здесь, чтобы не входить в озеро, пережидая опасное время?» «Никакой возможности! Менее чем через час вода наполнит эти гроты до самых сводов!» И мы таким образом будем залиты ею и пойдем ко дну. Словом, мы должны плыть в озеро, если не желаем утонуть здесь. Акулы между тем все прибывали и прибывали в гроты, толкаясь мордами и хвостами о стены и толовки, и щелкая зубами. Саранга сосредоточенно молчал, обдумывая что-то. Видя это, парник сказал Ланжале. «Ну, старина, кажется, наше дело плохо. И дернуло же нас нелегкое сунуться туда, откуда и уйти нельзя с честью. Вот куда плыли мы почти пять суток, ах, черт возьми!» «Будь что будет», — отвечал невозмутимый философ-парижанин, «но я не намерен капитулировать без всяких условий, к тому же у меня есть идея». «Какая же? Говори!» «В настоящую минуту это более чем любопытно!» Ланжале, не сказав ничего, спустился в одну из кают, а Саранга объявил вдруг парнику следующую малоутешительную новость. «Господин командир, вода прибывает быстро, и через четверть часа нам невозможно будет оставаться тут дольше!» «Четверть часа?» — спросил Ланжале, появляясь снова на палубе. «Этого для меня достаточно, чтобы приготовиться как следует». В руках у него был большой кусок медной проволоки, довольно длинный. Запас для электрической машины, который он положил на борт судна, после чего сказал. «Вот, друзья мои, в чем моя идея. Помогите мне теперь привести ее в исполнение». «Все окружили его». Ланжале взял два весла, прикрепленные к китоловке на случай ломки ее машины, проделал на их концах по дыре и укрепил в горизонтальном положении над водой, на носу и на корме судна. Потом он взял весла со стальных лодок, положил их крест-накрест на первое, просверлил дыры и протянул проволоку, которая окружила таким образом китоловку на большом расстоянии от бортов. Достаточно было пустить по проволоке электрический ток, и судно получало надежную защиту от всяких врагов. Парник сиял от радости. Он давно уже угадал идею своего друга. «Теперь мы увидим, как будут плясать перед нами все эти твари», сказал Ланжале, приводя в сообщение с аккумуляторами медную нить проволоки. «Это будет в некотором роде бал для них» на котором мы будем присутствовать в качестве любопытных зрителей». И с этими словами он пустил машину судна в ход, так как время больше не терпело. Между сводами грота и поверхностью судна оставалось свободного пространства немного более метра, и нужно было изо всех сил стремиться к выходу в озеро, соперничая в быстроте с водой, даже превосходя ее. На лицах всех пассажиров изобразилось сильное беспокойство. Успеют ли вовремя выйти из грота? Что ожидает их там, в этом озере? И будет ли прок от этого механизма, устроенного ланжале? Не безумие ли думать, что такая слабая вещь, как эта проволока, в состоянии сопротивляться сильному напору чудовищ на судно? Чудовищ, которых всего пяти-шести штук достаточно будет для того, чтобы общими усилиями их шлюпка была опрокинута на бок, и пассажиры ее сброшены были в волны, в жертву их врагам. Впрочем, парник, как командир, был спокойнее других. Он твердо верил в изобретательский гений своего друга и товарища по приключениям. Он щурил глаза, придавая важный вид своей физиономии, и иногда говорил как бы сам с собой. «Хм, посмотрим, кто будет смеяться последним. Черт возьми, славная батарея! От этих обитателей моря останутся только одни хвосты, надо полагать. Прекрасная идея, клянусь честью. Недаром я думал, что из этого что-нибудь да выйдет». Все эти восклицания были, конечно, весьма слабым утешением для окружающих. Но бравый бретонец держал себя таким молодцом и решительно непобедимым человеком, что все уверовали в свое спасение и стали смотреть гораздо бодрее, чем в первые минуты после того, как судно двинулось в дальнейший путь к неизвестному и грозному будущему.